Глава пятьдесят четвертая. А я, оказывается, замужем. Инга. Я иду по улице, не разбирая дороги. На ходу застегиваю осеннюю куртку, хотя на улице тепло. В глазах слезы, в душе полнейшая разруха. Не ожидала я такого от Джоры, как он мог сказать мне все эти жуткие вещи. Вспоминаю его злой взгляд. и становится так же паршиво, как было в первые недели после того, как он меня бросил. Я будто окунаюсь в то же самое состояние, когда грудь сдавливает невидимый обруч, и никак его не снять, не стащить, не разрезать. Что я такого ужасного сделала, чтобы Жора так себя вел? Явилась в фитнес-центр, где он занимается со своей Софьей? Да пусть хоть до Ишачьей Пасхи там с ней занимается. Я при чем вообще? Я что, заразная? Или могу испортить одним прикосновением все тренажеры? Еще откнул тем, что купил мне абонемент. Я такое могла ожидать от Виктора, но уж никак не от Жоры. Он же никогда не был жлобом, наоборот, царил деньгами. После его слов чувствую себя так, будто мне на голову вылили ведро помоев. И, по-моему, он вообще не заметил, что я похудела, а я ведь так старалась, столько усилий приложила. От этого мне делается еще обиднее. Неожиданно понимаю, что подсознательно почему-то надеялась, вот Джора как увидит меня красивую, как пожалеет, что бросил. Пожалел, ага, обжелелся весь. Инка, привет, ты что ли? Слышишь неподалеку знакомый голос. Оборачиваюсь и не сразу узнаю, восстановившееся возле меня блондинки Светку из бухгалтерского отдела, где раньше работала нашу незаменимую сплетницу. Привет, шепчу одними губами. Ваи-ваи, какая ты стала! Она активно машет руками, тебя прямо не узнать, только глаза и волосы прежние. Ты где была целых полгода? Что делала? Как умудрилась стать такой? Последние слова приятельнице произносит с особым выражением, мне даже становится немного неловко. В Сочи я первые пару месяцев почти ни с кем не общалась, а потом люди уже знали меня как активно худеющую. но со старыми знакомыми я не виделась, поэтому вот такая реакция на мой внешний вид для меня в Диковинку. Но приятно, очень. Хоть кто-то заметил. Маленькая ложечка меда в большой бочке Дегте. Спасибо, Света, мне очень приятно. Улыбаюсь ей. От темы не уходи. Она упирает руки в боки. Рассказывай, что делала, чтобы так похорошеть. Ой, машу рукой. Что я только не делала. Пожалуй, только одно не делала, не сидела на попперовно, а в остальном перепробовала и все: диеты, дневник питания, занятия спортом, визит к эндокринологу очень помог, немножко разобралась с гормонами, в общем, много разного. Ясно. Света выглядит слегка разочарованный. Я-то думала, сейчас как расскажешь секретный секрет, или посоветуешь волшебные таблеточки, от которых на прочь пропадает аппетит, а то вот это вот все звучит сложновато. Последняя, она говорит со смешком. Ох, если бы это был секретный секрет, смеюсь ей в тон. Как ты? Рассказывай, как устроилась. Может, зайдем в кафе? Тут есть одно приличное. Света тянет меня в сторону. А ты почему не в офисе посреди рабочего дня? Тебя тоже уволили? Спрашиваю с беспокойством. Нет, я в отпуске, отвечает она с широкой улыбкой. Мы идем в кафе, садимся в уголке и заказываем по большому карамельному капучино. Нам приносят ароматный кофе с украшенной сердечками толстой пенкой. Делаю глоточек. Вкусно. Выкладываю Светлане, где теперь работаю, как устроилась в Сочи. «Ну а с личной жизнью как?» Спрашивает она с хитрой улыбкой. «Витя хорошо себя ведет. Вы вместе переехали?» Последние вопросы вводят меня в ступор. «С чего ты взяла, что мы с Витей переехали вместе? Мы же развелись». «Еще раз развелись? Ну вы шустрые!» – охает Светлана. «В смысле еще раз?» Моя левая бровь ползет вверх. «Ну так...» Света замолкает, хлопает ресницами. «Что, ну так?» – переспрашиваю с интересом. «Чувствую какой-то подвох. Просто он всем сказал, что ушел от Веры к тебе и сделал предложение». «А потом тебя уволили из фирмы, и я подумала, что это наш Гендира серчал, что ты вернулась к бывшему, ну и...» «Островский не сделал предложение?» «А так хвастал, кольцо показывал?» «На этом мне остается лишь хмыкнуть». «Да, он сделал предложение, но я его не приняла. На кой черт он мне сдался после всего?» «Ну и правильно», — машет рукой Светлана. «Нафига тебе этот дрыщ, тем более после такого преображения?» «Стой!» А почему вы тогда с нашим Вартаняном расстались, если ты не с Виктором? Все подумали из-за него. Тяжело вздыхаю, вспоминая, как видела Жору в компании мисс Мира. Он стал встречаться со своей секретаршей. Говорю и поджимаю губы. Софьей что ли? Тянет Светлана извивительно. О, она хотела бы, да. Первый год прям вилась вокруг него ядовитым плющом. Только гендир на нее не повелся, и сейчас они точно не вместе. У нее вообще жених. Я некоторое время перевариваю новую информацию, но она никак не укладывается в моей голове. Я лично видела их в спортзале, он ее тренировал. Говорю с нажимом. Ну, тренировать не значит встречаться, так? Светлана машет рукой. Нет, я бы знала. Я дружу с ее лучшей подружкой, а у той язык помело обязательно доложила бы. К тому же Софья работает у Вартанянов в приемной уже два года. За это время, если бы хотел, уже давно ее окрутил. Все бы знали. Вот значит как. Не встречаются. Тогда почему он меня уволил? Почему решил расстаться? Моя голова буквально взрывается от этих вопросов, а ответов на них нет. Но главное, Виктор, свинья пупырчатая, чтоб ему икалось три дня подряд, наговорил всем непонятно что. И тут меня простреливает догадка. А вдруг мой бывший Жори наплел, что мы вместе? Мог? О, этот тип способен на что угодно. Вдруг и правда наврал с три короба, а воротняны повелся, быстренько меня уволил. Чисто теоретически такое возможно? На данный момент это единственная рабочая версия, хотя нет. Эта теория не выдерживает никакой критики, ведь Джора был в Пекине вплоть до утра моего увольнения, а значит, не мог услышать никаких слухов. А все-таки дурацкая идея не выходит у меня из головы. А вдруг это все-таки Виктор напакостил? Когда мы заканчиваем кофейпитье со Светланой, меня преследует дикое желание поговорить по душам с бывшим мужем, точнее вытрясти душу из этого завравшегося гада. Не удерживаюсь. Снимаю блок с номера телефона Островского и пишу ему: Вить, давай встретимся, хочу кое-что у тебя спросить. Можно было, конечно, позвонить, но по телефону он легко сможет наврать с трикороба. Приличная встреча я с большей долей вероятности определю, где правда, а где ложь. Это при условии, что он вообще пойдет на контакт. Впрочем, мне почти сразу прилетает: Инга, ты в Краснодаре? Скажи, где ты, я выезжаю.